Пиппи встречает дорогого гостя. Летним вечером сидели Пиппи, Томми и Анника у Пиппи на веранде и ели землянику, которую они собрали утром. Был такой прекрасный вечер с ароматом цветов, щебетанием птиц. И, да, и с земляникой. Стояла тишина, дети ели и почти не болтали. Томми и Анника думали о том, как замечательно, что сейчас лето, и в школу еще не скоро. О чем думала Пиппи, лучше не догадываться. «Пиппи, вот ты прожила на Вилле вверх тормашками уже целый год», — сказала Анника и обняла подругу. «Да, время идет и становишься старой», — ответила Пиппи. «В конце осени мне стукнет десять. Значит, лучшее время позади». «А ты думаешь, жить здесь всегда?» — спросил Томми. «Ну, до того, когда вырастешь и станешь морской разбойницей. Откуда мне знать? Я думаю, не навсегда же мой папа останется на Негритянском острове. Как только он построит новый корабль, обязательно приедет за мной». Томми и Анника вздохнули. Вдруг Пиппи, сидевшая на ступеньке веранды, резко выпрямилась. «Глядите, да вот и он сам!» – воскликнула она и показала на калитку. Она промчалась по дорожке в три прыжка. Томми и Анника несмело пошли за ней и увидели, как она бросилась на шею здоровенному толстяку с рыжими щетинистыми усами, на котором были синие матросские брюки. «Папа Ефраим закричала Пиппи, повиснув у него на шее – И так сильно заболтала ногами, что ее большие туфли свалились на землю. «Папа Ефраим, как ты вырос?» пилот виктуаля, руль гардина, крусмюнта, эфраимс Доктор длинный чулок, мое любимое дитя. Я только что сам хотел сказать, как ты выросла. Я это поняла», — ответила Пиппи. «Поэтому и поторопилась сказать это первое. Ха-ха». «Малышка моя, ты такая же сильная? Еще сильнее. Давай поборемся?» «Так держать», — ответил папа Ефраим. В саду стоял стол. Пиппи и ее папа сели, чтобы помериться силой. А Томми и Анника смотрели на них. Только один человек на свете был такой же сильный, как Пиппи, ее папа. Они сели друг против друга и, сцепившись ладонями, стали давить, кто кого поборет. Под конец рука капитана длинный чулок все же слегка задрожала, и Пиппи сказала, «Когда мне исполнится десять, я поборю тебя, папа». И папа Ефраим был с ней согласен. Ой, надо же! Я забыла вас познакомить. Это Том Анника, а это мой папа, капитан длинный чулок. Ведь ты негритянский король, верно, папа? Совершенно верно, ответил капитан длинный чулок. Я король Кури Куридутских негров на острове, который называется Кури Куридут. После того, как меня сдуло ветром с корабля в море, я выплыл на берег этого острова. Ты ведь помнишь этот случай? Я так и думала, сказала Пиппи. Я все время была уверена, что ты не утонул, чтобы я да утонул. «О, нет, это так же невозможно, как верблюду пролезть в игольное ушко. Меня держит жир!» Томми и Анника посмотрели вопросительно на капитана. «А почему вы, дядя, не в одежде негритянского короля?» спросил Томми. «Она у меня в чемодане», — ответил капитан. «Надень ее, надень ее!» — закричала Пиппи. «Я хочу видеть своего папу в королевском наряде!» И они все вместе пошли в кухню. Капитан Длинный Чулок скрылся в спальне, а дети сели на дровяной ларь и стали ждать. «Совсем как в театре», — сказала Анника, полная напряженного ожидания. И вдруг — бум! — дверь отворилась, и на пороге показался негритянский король в набедренной повязке из полос лыка и с золотой короной на голове. На шее у него висела целая связка длинных бус. В одной руке он держал копье, в другой — щит, и больше ничего. Из-под набедренной повязки торчали толстые волосатые ноги, украшенные у щиколоток браслетами артус туссурфилибуссар», — сказал капитан, и угрожающе нахмурил брови. «Ух!» — он говорит на негритянском языке с восторгом, — сказал Томми. «А что это значит, дядя Ефраим?» «Это значит, трепещите мои враги». «Скажи, папа, а кури куридуты не удивились, когда ты приплыл к ним на остров?» «Жутко удивились. Сначала они хотели съесть меня. Но когда я вырвал из земли пальму голыми руками, то придумали кое-что получше. Сделали меня королем». Тогда я стал править ими по утрам, а по вечерам строил корабль. Строить пришлось долго, ведь я все делал один. Правда, это был лишь небольшой парусник. Когда он был готов, я сказал куре-куридутам, что должен ненадолго покинуть их, но скоро вернусь и привезу с собой принцессу по имени Пиппилотта. Тогда они стали бить в барабаны и кричать «Усум плуссур, усум плуссур». «А что это значит?» – спросила Анника. «Это значит «Браво, браво». Целых две недели я правил изо всех сил, чтобы правление хватило на время моего отсутствия. Потом я поднял парус и ушел в море. А кури и кричали «Уссумкура куссамкара!» А это значит «Возвращайся поскорее, толстый белый вождь!» Тут я взял курс прямо на Сурабаю. И что вы думаете, я увидел первым делом, спрыгнув на берег? Мою старую добрую шхуну-попрыгунью и моего старого доброго Фридольфа. Он стоял у поручни и махал мне изо всех сил. — Фридольф, — сказал я, — теперь я буду снова командовать на борту. — Есть, — капитан, — ответил он. — Так что Пиппи вся старая команда на борту, а попрыгунья стоит здесь, в гавани, и ты можешь повидать всех своих друзей. И Пиппи так обрадовалась, что залезла на кухонный стол, сделала стойку на голове и задрыгала ногами. Но Томми и Анника все же немножко расстроились от того, что у них отнимают Пиппи. — А теперь мы устроим праздник, — закричала Пиппи, снова встав на ноги. Такой праздник, что вилла вверх тормашками просто затрещит. Она накрыла на кухне стол и устроила сытный ужин. Все сидели за столом и ели. Пиппи съела три яйца вкрутую вместе со скорлупой. Она то и дело кусала своего папу за ухо, чтобы показать, как она рада видеть его. Господин Нильсон, который лежал и спал, вдруг прискакал в кухню и, увидев капитана, стал от удивления тереть глаза». Нет, вы только посмотрите, воскликнул капитан. Значит, господин Нильсон все еще живет у тебя? Ясное дело живет. У меня есть еще домашние животные, представь себе, сказала Пиппи и привела лошадь, которой тоже дала поживать яйцо вкрутую. Капитан длинный чулок был очень доволен, что его дочка так славно устроилась на вилле вверх тормашками, и радовался, что у нее был чемодан с золотыми монетами, и ей не пришлось бедствовать, пока его не было здесь. Когда все наелись. Капитан достал из своего чемодана барабан-колдуна, в которой кури-куридуты обыкновенно отбивают такт во время танцев или жертвоприношения. Капитан-длинный чулок сел на пол и стал бить в барабан. Звук у барабана был глухой и странный, вовсе не похожий на барабанный бой, который доводилось слышать Томми и Анники. «Звучит по-негритянски», пояснил Томми и Анники. И Пип, песня в туфле, стал танцевать в одних чулках, тоже очень странный танец. Под конец король Ифраим исполнил дикий военный танец, которому он научился на острове Кури-Куридут. Он дико размахивал копьем и щитом, а его басы и ноги стучали так сильно, что Пиппи закричала: Смотри, чтобы пол не провалился! Не беда, отвечал капитан и продолжал кружиться. Ведь теперь ты, моя любимая доченька, станешь кури куридутской принцессой. Тут Пиппи вскочила и стала танцевать со своим папой. Они выплясывали друг перед другом, громко хохотали, испускали дикие крики и делали такие прыжки, что у глядевших на них Томми и Анники голова шла кругом. Ясное дело, и у господина Нильсона тоже, потому что он все время сидел, закрыв глаза. Постепенно танец перешел в раунд борьбы между Пиппи и ее папой-капитаном. Капитан Длинный Чулок сделал такой бросок, что Пиппи залетела на полку для шляп, но там она сидела недолго. Она с ревом прыгнула через всю кухню на папу Ефраима. И секунду спустя она швырнула его так, что он, пролетев по кухне метеором головой вперед, приземлился прямо в дровяной ларь, задрав ноги кверху. Самому ему было оттуда не выбраться. Во-первых, потому что он был слишком толстый, а во-вторых, потому что сильно хохотал. Пиппи схватила его за ноги, чтобы вытащить из ларя, но тут он захохотал так, что чуть не задохнулся. Дело в том, что он ужасно боялся щекотки – «Не щекоти щи -щи меня!» – взмолился капитан. «Брось меня в море или выкинь в окошко. Делай что угодно. Только не щекочи мне пятки». Он хохотал с такой силой, что Томми с Анникой боялись, как бы ларь не треснул. Под конец он ухитрился выбраться из ларя и, как только встал на ноги, бросился на пиппи и небрежно кинул ее так, что она, перелетев через всю кухню, нырнула прямо в печь лицом, а печка была полна золы и сажи». «Ха-ха-ха! Вот вам и куредудская принцесса!» с восторгом воскликнула Пиппи, обратив черное отца же лицо к Томми и Аннике. Потом, снова издав победный клич, кинулась на папу. Она отвалтузила его так, что лыка только трещала и разлеталась по всей кухне. Пиппи удалось положить папу на обе лопатки, она села на него верхом и спросила, «Ну что, признаешь себя побежденным?» «Да-да, признаю», — согласился капитан. Оба они засмеялись. Пиппи совсем тихонечко укусила папу за нос, а он сказал, «Так весело мне не было с тех пор, как мы с тобой выставляли пьяных матросов из кабачка в Сингапуре». Он залез под стол и достал свою корону. «Вот бы курикуридуты посмотрели, как их королевские регалии валяются в кухне под столом на вилле вверх тормашками». Он надел корону на голову и стал расчесывать лохмы своей набедренной повязки, которая сильно поредела. «Тебе придется отдать ее в художественную штопку», — предложила Пиппи. Не беда, зато мы славно повеселились. Он сел на пол и вытер пот со лба. А скажи, Пиппи, дитя мое, часто ли ты врешь теперь? Ну да, вру, когда есть время, но не очень часто, скромно ответила Пиппи. Ведь ты сам-то мастер приврать. Да, я вру понемножку кури куря там вечером по субботам, если только они вели себя хорошо всю неделю. Мы устраиваем небольшие вечера вранья и песни с факельными танцами под барабанный аккомпанемент. Чем сильнее я завираю, тем громче они бьют в барабан. Надо же, удивилась Пиппе, для меня так никто не бьет в барабан. Я хожу одна и вру сама себе до того здорово, что самой весело, но от этого никто даже на гребенке не сыграет. Недавно вечером, когда я легла спать, то наврала сама себе длинную историю про теленка, который умел плести кружева и лазить по деревьям. И подумать только, у меня это вышло до того складно, что я поверила каждому словечку. Я называю это хорошо наврано, но чтобы для меня били в барабаны, да не в жизни. «Ну тогда я сделаю это для тебя», — сказал капитан Длинный Чулок и выдал для своей дочери длинную барабанную дробь. А Пиппи сидела у него на коленях, прислонив свое перемазанное сажей лицо к его щеке, так что он стал такой же черный, как она. Анника стояла и думала о чем-то. Она не знала, удобно ли это сказать, но не удержалась и сказала. «А мама говорит, что врать некрасиво». «Какая же ты глупая, Анника!» – ответил ей Томми. «Пиппи врет не по-настоящему, а по-нарожку. Она выдумывает. Ясно тебе, дуреха?» Пиппи задумчиво посмотрела на Томми. «Иногда ты бываешь такой умный, что наверняка станешь кем-нибудь великим». Наступил вечер. Томми и Аннике было пора домой. День был богатый приключениями, и до чего же было интересно посмотреть на живого негритянского короля. А как здорово для Пиппи, что ее папа вернулся!» И все-таки, все-таки. Когда Томми и Анника легли спать, они не разговаривали, как всегда, друг с другом. В детской было совсем тихо. Вдруг послышался вздох. Это вздыхал Томми. Немного погодя, вздох послышался снова. На этот раз вздыхала Анника. «Ты чего это вздыхаешь?» – с досадой спросил Томми. Но ответа он не услышал. Анника лежала, накрывшись одеялом, и плакала.